Глава 15. 14 июня 1996 год. Солт-Лейк-Сити. Винный магазин, куда направлялись Аманда и ее отец, стоял на бульваре Сен-Луи между лавкой с сырами и магазином подержанных вещей. Его светло зеленый фасад выделялся на фоне выкрашенного в желтый цвет магазина винтажной одежды и выкрашенной в голубой сырной лавки. Подъехав к входу, Стивен вышел из машины и направился внутрь. «Аманда, если хочешь, подожди меня в магазине одежды. По-моему, там есть отпадные вещи». «Пап, ответь мне на один вопрос. С каких пор ты говоришь слово «отпадный»?» «С тех самых, когда у меня появилась дочь-подросток». «По-моему, уже никто на всей планете не говорит ни отпадный, ни отпадная, ни отпад. Это давно устарело». «В мое время так говорили». Попытался оправдаться Стивен, понимающий, глядя на дочь. «Ладно, пап, забудь, ты не поймешь», — ответила Аманда. «Нет-нет, объясни мне». «Но смотри, если кратко, то любое слово, которое, как считает взрослый, говорит подросток, уже устарело». «Да ну», — воскликнул Стивен. «Все равно не понимаю». «Я же тебе говорила, что ты не поймешь». «Ладно, объяснишь мне все еще раз». «Я вернусь через десять минут. Никуда не уходи, ладно?» «Можно я пойду с тобой?» — спросила Аманда. «Так ты не хочешь зайти в магазин одежды?» «Лучше я останусь с тобой». «Хорошо, дочка. У тебя точно все в порядке?» «Мне кажется, с того момента, как мы заехали на заправку, ты какая-то тревожная» нет ничего пап просто хочу побольше времени провести с тобой сказала аманда вспоминая эту странную темную фигуру которую она видела несколько минут назад ладно пойдем но ничего не трогай хорошо хорошо с улыбкой ответила она внутри магазин был довольно узким помещением где повсюду стояли стеллажи Доверху забитые бутылками с вином и ликером. С улицы создавалось впечатление, что это какая-то крошечная конура, где могли разойтись от силы три человека. Открыв дверь, Стивен случайно ударил женщину, которая расплачивалась у кассы. «Боже мой, прошу прощения», — извинился он. «Ничего, Стивен, все в порядке». Услышав, как этот хриплый голос произнес его имя, Стивен застыл от удивления. «Откуда она знает, как меня зовут?» — подумал он. «Извините, мы с вами знакомы?» Аманда все еще стояла на пороге и ждала, когда отец пройдет дальше, чтобы она могла зайти. «В этом городе вас все знают, мистер Маслоу». «Ну и ну, я не знал. Это маленький городок, а вы приезжаете сюда уже много лет. Люди давно вас знают. Разве не так, Стивен?» «Видимо, так и есть. Еще раз прошу прощения, что ударил вас». «Ничего», — сказала старушка, забирая покупки и собираясь выйти. Проходя мимо Аманды, женщина, вся одетая в черное, задержалась на секунду, слегка повернула к ней голову и сказала «До свидания, Аманда». Девочка не ответила. Не смогла. Ее сердце пришло в такой же ужас, как и при виде той черной фигуры на заправке. Напуганная, она сделала несколько шагов внутрь магазина и даже не поздоровалась с продавцом, который внимательно смотрел на нее».